Сонет сто Твои любовь и пыл Изглаживают знаки, наложенные злом на бедном лбу мо Бронит ли свет меня или хвалит, что мне в том, лишь пред тобой бы я не скрадывался в мраке Ты для меня весь свет, и я хочу найти. Себе в твоих устах хвалу и порицанье, Другие ж для меня без звука и названья, И я ни для кого не уклонюсь с пути. В той бездне, где живу, Заботу я оставил о мнениях других, А чувства быть заставил холодными навек И к бране, и к хвале. Да. Я смогу снести презрение во мгле За тем, что в мыслях так моих ты вкренилась, Что остальное всё как будто провалилось.